Глава двадцать пятая. Не бей лежачего. В воскресенье утром доктор Поттер, молодая австралийка, дети, которые сидели дома без присмотра, взяла руки Филиппа в свои. «Не можется, мистер Маунбеттен, хандрим помаленьку». Королева беспокойно переминалась в изножье кровати, хоть бы Филипп не сорвался на грубость. Его нездержанность раньше бывала причиной разных неприятных эпизодов. Естественно, хамдрю, чёрт побери, я ложусь, рявкнул Филипп, вырывая руки из докторских ладоней. Но вы ведь лежите уже сколько? Несколько недель, подсказала королева. Доктор Путор взглянула на заглавия книг, служенных на тумбочке возле кровати. Говорит принц Филипп «Остроты принца Филиппа», «Новые остроты принца Филиппа», «Соревнования по управлению экипажами». «А я и не знала, что вы писали книги, мистер Монбеттен», — сказала доктор. «Я много чего делал, пока проклятый Баркер не поломал мне жизнь». Доктор Путера смотрела глаза Филиппа, его горло, язык и ногти на руках — Послушала лёгкие, сердце, уговорила его сесть на край кровати, проверила рефлексы стуком его по коленям блестящим молоточком, измерила давление. Королева удерживала лежащего мужа, пока у него из вены левой руки брали кровь. Доктор Поттер сразу же с помощью тестера определила уровень сахара в крови. "Норма", сказала она, бросая в мусорную корзину бледно-жёлтую бумажную полоску. «Тогда позвольте узнать, доктор, какой вы поставили диагноз?» — спросила королева. «Похоже на классический случай депрессии, если только он не втирает нам очки. Дайте-ка я осмотрю лобок, мистер Маунтбэттен». И она попыталась развязать шнурок на его пижамных брюках. «Пошла ты знаешь куда!» — взвелся принц Филипп. «Тогда можно вас кое о чем спросить?» Я готова ответить на любые вопросы, взвылась королева. Нет, это не пойдёт. Мне нужно узнать, как у него с памятью. Когда вы родились, Фил? оживлённо поинтересовалась врачиха. 10 июня 1921 года на острове Корфу в Монрепо, не задумываясь, отрапортировал тот будто перед военным судом. В Монрепо? доктор Потер засмеялась. Ей шутник какой. Это ж адрес Эдны Эверридж. Примечание. Дама Эдна Эверридж, персонаж австралийского комика Бари Хамфриса, домохозяйка из пригорода Мельбурна. Устроенный язык, эстетичная, броско одетая дамочка с лиловыми волосами в очках кошачий глаз. Конец примечания. Нет, нет, сказала королева, поджимая губы. Он говорит чистую правду. Он родился в доме под названием Монрепо. А маму как звали, Фил? Принцесса Анна Баттенбургская. А торт ещё такой есть, да? А папу? Эндрю, принц греческий. Братья и сёстры есть? Четыре сестры и Маргарита, замужем за Готфридом князем, Гогенлоу-Лангенбургским, офицером немецкой армии. Суфи, замужем за князем Кристофом фон Гессе, лётчиком Люфтваффе. «Достаточно, просестёр дорогой», — прервала его королева, видя, что из тщательно охраняемых семейных тайников так и полезли опасные призраки — Хватило бы на целый мюзикл Базби Беркли. Примечание. Базби Беркли настоящее имя Уильям Беркли Инос, годы жизни 1895-1976. Американский хореограф и режиссёр постановщик театральных и киномюзиклов 1930-х годов. Конец примечания. Что ж, он Компус Ментис в здравом уме. заключила доктор Поттер, выписывая рецепт. Э, давайте посадим его на этот транквилизатор. Ага. Я забегу попозже, возьму мочу. Сейчас тороплюсь. У меня список больных длинней кенгуринового хвоста. Когда они сошли по лестнице, доктор Поттер сказала: "Вы бы его помыли маленько, а, от него воняет пуще, чем из логова больного динка". Королева обещала постараться. Правда, когда она недавно попыталась вымыть мужа, он зашвырнул мокрую губку в другой угол спальни. Надо же, как всё оборачивается, засмеялась доктор Потер. Я ведь ещё школьницей получила золотую медаль герцога Айденбургского, а мужа вашего я последний раз видела в Аделаиде. На нём был стильный такой костюмчик, а на лице с полтона грима. И доктор Путер поспешила в дом напротив. В переулке от её ждал ещё один больной. Человеческому здоровью ни счета, явно не на пользу.